Часть 6. Сменив место событий вновь, дальше на север. Столица империи Ремрос-Эхран. В этом городе больше не осталось людей, даже при том, что в охране должен был быть самый большой мегаполис на центральном континенте, переполненный миллионами людей, их тут больше не осталось. Прямо сейчас то, что осталось, была богиня реинкарнации Милк, смотрела на этот город. Волосы собрав в хвостик и большие круглые глаза Глядя на открывающийся перед ней вид, она пробурмотала. «А, это так. Рэмрос, ты так выбрал тогда...» На её глазах люди один за другим преображались при помощи магии. Их внутренняя структура была переписана, они рухнули на землю и, разорвав их спину, оттуда выросли фиолетовые руки. И эти руки были связаны с руками соседних людей. Более того, из-за этого всё больше и больше постепенно это распространялось. В этой стране, в Империи Рэмрус, при помощи магической силы из всех человеческих тел распространилось это нечто. «Что это?» Из-за её спины появился её подчинённый по имени Лир Ринкал. Милк произнесла. «Не отходи от меня, Лир!» Он кивнул. «Не волнуйся. Я защищу тебя, капитан!» Милк захотелось рассмеяться. Не потому что в этой ситуации Лир не сможет защитить её, а потому что его слова были глупы. Скорее, когда она осознала странное чувство внутри неё, именно сейчас ей казалось, что она должна защищать своих подчинённых. Несмотря на то, что они были бесполезными людьми, о которых не стоит заботиться, человеческий характер Милк внутри неё чувствовал, что необходимо защитить своих подчинённых. И это чувство охватило её, ту, которая должна быть богиней. Она засмеялась, чувствуя, что человеческая часть в ней уклонно растёт, но там заклинание Ремруса продолжало разрастаться. Упавшие люди преображались при помощи магии, более того, перед ней уже стоял один её подчинённый, Моэ Вилариоре, и сказал «Капитан, пожалуйста, отступите!» Кроме того, Лах прикрыл мил кзади и произнёс «Что нам с этим делать, Лир?» Лир, у которого всегда было спокойное выражение лица, выглядел странно и беспокойным. «Всё, что мы можем сделать, это отступить. Но куда?» Этот вопрос имел смысл, им больше некуда было бежать. По крайней мере, на территории империи Рэмрус нигде не осталось спокойного места. Похоже, Рэмрус проклял всю страну. "Стало довольно хлопотно", пробормотала Милк. Вероятно, прошло немало времени, прежде чем это масштабное заклинание полностью было завершено. Мир, в котором жили люди, место, где жили герои и богини, было немного в другом измерении. Чтобы богини могли использовать свою силу, должна была быть соответствующая компенсация. Несмотря на это, Рэм распытался использовать большое количество силы. Если он использовал этот вид игнорируемой силы против такого рода мира, его существование исчезло бы. Хоть и такой бесполезный ползучий бог, как он, не мог бы использовать такую силу. Тем не менее, кажется, что ты сам нашёл решение этому, а? И в этот момент: "Бежим!" закричали её поченённые и просили сбежать. Алакс схватил её такую маленькую на руки и побежал. Со стороны это выглядело как похищение. Избегая людей, у которых росли из спин руки, они продвигались по городу. Однако в это время она взглянула на чистое небо. Обычные люди увидели бы безоблачное голубое небо, но и вот свет слегка изменился, едва заметно глазу. Казалось, что Рэмрос перекрашивал структуру этого мира. Он рисковал своей жизнью, поддерживая своё существование, Рэмрос отчаянно боролся. Радио открытия отгревы там в этом закрытом мире и прищурившись она сказала: "Все, не идите этим путём. Идите к церкви в центре города". На этом Лира остальные остановились и сказали: "Но однако в центре города? Просто делайте, как я говорю. Это единственное место, где мы найдём способ остановить это". Затем она снова посмотрела на небо, постепенно меняющее цвет. Какой метод использовала Рэмрус, она не знала, но я выясню. Что ты пытаешься сделать? И как ты пытаешься изменить этот мир? И команда Милк направилась к церкви в центре города. В церкви в центре города, в терме, построенной под землёй, Калне Кай вылаживался в плену. Растрепанные светлые волосы, очаровательные голубые глаза, на его худощавом теле он носил боевую форму офицера Империи Роланд, однако эта форма сейчас была в беспорядке. Отрехивая одежду в области рук и живота, «Ау, я умираю с голоду», — сказал он. Небрежно встав, он огляделся. Тем не менее, в этой узкой камере невозможно было о многом узнать. Тогда он посмотрел на железную дверь, которая была единственным входом, выходом из тюрьмы. «Не могли бы вы подойти сюда ненадолго?» «Правда в том, что я не ел со вчерашнего дня». Он повысил голос, но с другой стороны двери не последовало никакого ответа. «Ну, не сработало», — сказал он, скрестив руки. Он снова сел на жалкое подобие диета. Может, они решили уморить меня голодом? Он искал лазейку для побега. Хотя он и пытался, но за время, проведённое в плену, он уже запланировал пять тюремных перерывов, и каждый раз это был провал. До сих пор я не смог найти способа сбежать, а? пробормотал он беспокойно. Затем, надавив рукой на живот,urch ещё от голода, он слабо улыбнулся. Вероятно, узнав о его поимке, Клаус Клом спросил, «Что, черт возьми, этот идиот делает в такое важное время?» Представив себе эту картину, он легкомысленно засмеялся. Затем перед его внутренним взором возник образ Эслины, её красивые янтарные волосы и голубые глаза, полные достоинства. Эслина должна быть волнуется, не так ли? Пробормотал он, переворачиваясь на бок. Всё, что он мог видеть, это тёмно-чёрный потолок. Без окон это место было окутано тьмой. Кроме того, со вчерашнего вечера он не уловил никаких звуков или признаков человеческого присутствия. После того, как он так долго не ел и не пил, нервы у него были на пределе. Он прислушивался к звукам своего дыхания и сердцебиения, но это всё, что он слышал. Не то чтобы он особенно ненавидел изоляцию, его обучали справляться с этим, но значит я действительно умру здесь. Я никогда не думал, что умру раньше Клауса Смпая, который безрассудно вступает в драки. Никто не ответил. Однако опять возник мысленный образ девушки с лицом, похожим на лицо Фиоли. Всегда следуя за ним, твердя Калны-сан, вспомнив её улыбающееся лицо, он счастливо улыбнулся. А как я и думал! Была хорошая идея не отвечать на чувства Ислины. Такое, как я, не подходит для того, чтобы быть с ней. В конце концов, сердце-яд, который не может даже постоять за себя, просто исчезнет. Не говоря уже об извращенце, которому нравятся женщины в возрасте. А вот почему Эслина должна найти кого-то другого. Хорошо прилежного парня. Создать с ним семью, не с каким-то идиотом, которого схватили и оставили умирать четырьмя. Если бы Эслина могла просто забыть обо мне и встретить такого парня, было бы хорошо. Вокруг него не было ни звука, это было жутко. Скорее всего, он умрёт через несколько дней. Со вчерашнего дня ему не давали ни еды, ни воды. Без воды он долго не проживёт. Когда я умру, Феоля меня уж точно похвалит, верно? Он поблагодарит меня за то, что я хорошо справился с задачей держаться подальше от его маленькой сестрёнки. Всё, что он мог слышать, это только его сердцебиение и дыхание. Если он будет думать об этом, он испугается и начнёт говорить о позорных глупых вещах, таких как то, как он не хочет имиреть здесь, или как он хочет снова увидеть Элено. Но вот почему он собирался погрузить своё сознание в тьму, как вдруг услышал звук из железной двери снаружи тюрьмы. И звук становился ближе. Калм вскочил. Затем начал собирать все свои силы, но поскольку давно не ел и не пил, их было немного. «Так или иначе, я должен преуспеть в побеге из тюрьмы, иначе это плохо для меня кончится, а?» Он не знал, кто это был. Он шёл сюда прямо сейчас, и, скорее всего, он отвечал за то, чтобы дать ему еду. В этом случае, во-первых, он должен схватить руку противника, держащую под нос. В самой нижней части железной двери была маленькая железная дверца, через которую передавалась еда. Еда всегда приходила оттуда. Конечно, противник знал, что он, скорее всего, готовит побег, поэтому противник никогда не протягивал руку. Напротив, они были осторожны, клали еду на поднос и проталкивали её на другую сторону палкой. Однако, учитывая это, Калн и медленно начал двигать пальцем. Кончиком пальца он рисовал волшебный круг света в воздухе. То, что он рисовал, было магией Роланда. Называемая Бакушу... Это было заклинание, создающее верёвку из совета. Эта нить расширялась и сжималась в соответствии с указаниями пользователя и могла захватить цель. Однако заклинание в Роланде часто не использовалось. Прежде всего, было необычайно трудно контролировать движение нити, и поэтому нить не двигалась к точке назначения. Даже если это был довольно опытный маг, ему было бы трудно попасть в цель, и поэтому данное заклинание использовалось нечасто. Если это не сработает, я разрыдаюсь. Он завершил заклинание. «Что я ищу? Это световое поле Бакушо!» Полоса света, образовавшаяся в центре магического круга, а затем нить, или вернее линия, толщина которой ближе к толщине верёвки, теперь могла быть расширена. И он ждал появления подноса. Как и предполагалось, звук остановился перед камерой Калны. «Они пришли!» – подумал он, сосредоточился, и в его голове снова и снова повторялся образ плана его побега. Он ждал, пока откроются дверцы для еды, но затем произошло нечто за пределами его прогнозов. Дверь перед ним открылась. Если входящий был тюремщиком, то кто-то хотел перепроверить его к исполнителю или, возможно, на пытке. Он не был уверен, тогда ему придётся бороться с ним и сбежать. Чёрт, ну, всё в порядке. В любом случае я могу использовать это заклинание, чтобы вызвать путаницу. А потом? Но он замолчал, потому что за дверью стоял человек, чьё лицо он узнал. «Почему ты здесь?» Там стоял черноволосый мужчина, волосы в беспорядке, как будто он только что встал с постели, сонные глаза. Высокий худощавый, но слегка сутулищийся. «Разве ты не Райнер Люцан?» Спросил Калне, и тогда Райнер посмотрел в его сторону и... «Калне, кажется, ты был в заточении. Ты уже можешь уходить». «Что?» «Тот, кто держал меня в...» Но Райнер развернулся. Но Рейнер повернулся к нему спиной и вышел из тюрьмы. Калны последовал за ним. Что, чёрт возьми, ты здесь делаешь? Но Рейнер не ответил, вместо этого сказав: "Возвращайся и доставь это сообщение Сиону. Я хочу немного поговорить с ним. Я буду ждать здесь, так что Голеден Калны грустными глазами скажи ему это". Конец 9-й книги. Читал Адреналин.